Глава шестнадцатая. О щедрости и экономии государя. Пифидий и Алкаменит, два славнейших воятеля, высекли из камня каждой свою статую Минервы, одну из которых афиняне решили поставить на воздвигнутом постаменте. Эти статуи были выставлены публично, и Алкаменидова снискала похвалы, а другой же было сказано, что она не хороша. Пефидий, не опровергая народного заблуждения, просил, чтобы Афинине поставили их вместе. Те сделали это, и статуя Пефидия стала выглядеть лучше из вояния соперника. Скульптор приписал это счастливое обстоятельство своему умению определять размеры предметов на расстоянии. Ту же пропорциональность необходимо соблюдать и в науке управления. Различие мест создает различия в правилах. Если бы кто-нибудь желал употреблять только одни правила, он сам был бы причиной того, что они в некоторых случаях оказались бы ложными. Ибо, что подходит для великого королевства, в малом государстве может принести вред. Равно и щедроты, проистекающие от изобилия и распространяющиеся по всем частям государства, приводят великую страну в цветущее состояние, поддерживают ее и умножают нужды богатых людей, чтобы тем самым обеспечить убогим работу и пропитание. Если бы неосторожный министр пришел к мысли прекратить такое расходование средств в великом государстве, то из-за этого оно стало бы слабым и бессильным. В противоположность этому, подобный расход средств угрожал бы падением малому государству. Деньги, выходящие в большом количестве из казны и не возвращающиеся в нее, принесли бы нежному государственному телу недуг и затем уничтожили его. Поэтому каждый министр должен взять за правило не смешивать малые государства с большими. Однако Макиавелли, рассуждая об этом, допустил грубые ошибки. Первая его ошибка состоит в том, что слово «щедрость» Он употребляет в неопределенном смысле. Он не отличает щедрости от расточительства. Государь, — говорит он, — должен быть скуп, если намерен совершить нечто важное. Но я, напротив, утверждаю, что ему в этом случае стоит проявлять больше щедрости, и это соответствует действительности. «Я не знаю ни одного героя, который в самом деле не был бы таковым. Скупость означает, что ты говоришь своим подданным, не ожидает меня ничего, я твои заслуги всегда буду вознаграждать плохо. Это означает не что иное, как упразднить побуждение, которое каждому подданному свойственно от природы, а именно верно служить своему государю. Без сомнения, никому, кроме экономного хозяина, нельзя быть щедрым. Только тот, кто разумно управляет своим имуществом, может творить добро другим. Известно, что большие издержки французского короля Франциска I стали причиной его несчастья. Этот король был не щедр, но расточителен. Когда же его состояние стало незначительным, он стал настолько скуп, что деньги, предназначенные на расходы двора, прятал. Однако не следует иметь сокровищ, которые лежат без всякого обращения. Если кто ничего больше не умеет, кроме накопления денег и закапывания их в землю, то кто бы он ни был, частное лицо или король, он ведет себя глупо. Двор Медичи только потому стал господствовать над Флоренцией, что великий Козимо, отец Отечества, хотя и был купцом, был при этом весьма способен и щедр. Что касается Скупова, то дух его ничтожен. И я думаю, что кардинал фон Нец прав, когда говорит, что в великих предприятиях не следует жалеть денег. Государь должен управлять так, чтобы, когда нужно иметь много денег, с их помощью он развивает торговлю и поддерживает труды своих подданных, если в состоянии им помочь, что возбуждает к нему любовь и почтение. Макиавелли говорит, что щедрость делает государя достойным презрения. Так надлежит говорить только грабителю. Но пристало ли это говорить тому, кто собирается давать монархам наставление? Государь подобен небу, которое каждый день проливает и дождь, и росу, и делает неисчерпаемым своим запасом землю плодоносной.